Глава т р и н а д ц а т а Встреча с хищником выбила из колеи. Никогда в жизни так не боялась. Положительный эффект купания сошел на нет. Чувствовала себя тупой, мокрой курицей. А если бы волк меня тут сожрал? Я спешно оделась, трудом натянув вещи на влажное тело. Руки дрожали, в глазах застыли слезы, жалости к себе и бессилия хоть что-то противопоставить монстру, разгуливающему по округе. В таком состоянии возвращаться в дом я не хотела. Узнает Матрена, никуда одну не отпустит. Чтобы отвлечься и занять себя, взялась выжимать потяжелевший от воды плед. Пальцы не слушались, в них не хватало силы, и это расстраивало еще больше. Как слабой девушке выжить в этом мире? Стать сильной? Легче сказать, чем воплотить в жизнь. э т о в о н а ч а с ь е не происходит. Магии у меня нет. И вернется ли она? Сложный вопрос. Профессор Мечников обещал, что должны появиться способности. Какие? К чему? Я лишь один раз наблюдала необычное явление, когда вдруг начала видеть в темноте. Опять же, при встрече с этой здоровущей тварью. Кое-как, справившись с пледом, развесила его на ветках кустарника, чтобы просох, а сама присела на траву. Страх. Не повод опускать руки. Волк уже живет здесь и просто так не уйдет. Ни меня, ни Матвея зверь не тронул. Староста не упоминал, чтобы он нападал на местных жителей. Я ни за что не поверю, что крестьяне ни разу не столкнулись с монстром. Он же пешком по деревне разгуливает. «Следовательно, что? С ним можно договориться?» Фу! Фыркнула вслух и нервно рассмеялась. «Дожила. Уже всерьез раздумываю, как буду договариваться с неразумной тварью». Впрочем, насчет неразумности – спорный вопрос. Если бы собственными глазами не видела, ни за что не поверила бы. В первый раз, когда заговорила с ним, он ведь понял все и не тронул. Кстати, я тогда тоже насквозь промокла. «Может, предложить ему откуп в виде сырого мяса, к примеру? А за это попросить, чтобы не появлялся в деревне или на территории замка? В лесу пусть охотится сколько хочет, только людей не трогает». Эх, если бы это было так просто, невесело улыбнувшись, мелькающим в голове мыслям, чтобы приручить зверюгу и держать в качестве домашнего монстра, я еще раз отжала плед. Скатала его в рулон и отправилась обратно. Пока я сидела на берегу, солнце практически ушло за кромку, освещая горизонт розовыми отблесками. Не успела я выбраться из кустов и свернуть к тропинке вдоль огородов, как навстречу вышел Бирюк. Я вздрогнула, испугавшись, не меньше, чем волка недавно. Такое себе удовольствие столкнуться нос к носу с бородатой мордой, которая на тебя глазищами зыркает. «Откуда только взялся? Я ведь не слышала никаких шагов. Григорий Михайлович, напугали! Что вы здесь делаете?» «Это вы что здесь делаете?» В ответ рявкнул мужчина. «Гуляю», — ответила м а ш и н а л ь н о и истушевалась под осуждающим взглядом. «Такое время, одна, это небезопасно!» Непонятно с чего вдруг проявил беспокойство Бирюк. «Вы следили за мной?» прищурилась, исполнившись подозрительности. На секунду представив, что этот мужлан видел, как я плаваю голая, ощутила, как зарделись щеки. «Очень надо!» — фыркнул он пренебрежительно. «Я по делу зашел. Старая перечница сказала, где вас искать». «Не старая перечница, а Матрена с а в и ш н а поправила я. «Проявите капельку уважения к моим людям. Или вам неведомо такое понятие?» «Как вам будет угодно, Ярослава Елизаровна? Вы в курсе, кого притащили в деревню? Зачем этот забулдыга нужен? Он же весь завод по частям распродаст, лишь бы на бутылку наскрести». «С чего вы взяли, что распродаст? Есть доказательства? Максим Яковлевич был хорошим управленцем, и я надеюсь на его помощь в восстановлении завода. А пить он бросил, слово дал. Заступилась, зашихнена». г о р б а т о в а могилы исправит», — буркнул мужчина. «А взял я с того, что пару раз ловил его на воровстве. По домам пустым лазил, искал, чем бы поживиться. И семейство у него такое же, вороватое». «Семья впроголодь жила. Вы бы видели, какое жилье им предоставил барон Копытов?» — не сдавалась я. «Назовите факты. В бытность управляющим Шехнин позволял себе такое?» Есть обвинения или судебные разбирательства? Да кому там было обвинять? Ждахов, шкура продажная, золото господского наворовал и смылся. И поди знай, кто и в каком количестве добро растаскивал, взвился Бирюк. Насколько мне известно, в поместье работали имперские дознаватели и маги разума, холодно ответил а мужчине. Если бы Максим Яковлевич чем-то себя запятнал, Они бы это выяснили. Думаю, привези я другого мастера, вы нашли бы к чему придраться. Ваша работа – следить за безопасностью. Вот и занимайтесь этим. Занимаюсь, будьте уверены, – процедил Григорий. Лучше надо работу выполнять. Развели тут волков. Шагу не ступить, чтобы не натолкнуться на четвероногую тварь. Я не пожалею денег. чтобы нанять охотников, которые пристрелят зверя. и Его голову в замке повешу, а из шкуры велю коврик сделать. Волк никого из местных жителей не тронул. Разве нет? За что убивать? За то, что защищает дом, раз на это не способны хозяева? Взъярился Бирюк. Но и вы, получается, не способны защитить? Бросила с вызовом, гордо вскинув голову. Имейте смелость это признать. Бирюк ничего не ответил, только прищурил глаза до узких щелочек, рассматривая меня как надоедливое насекомое. В этот момент последний луч уходящего солнца озарил небосвод и подсветил карие глаза, сверкнувшие знакомым желтым цветом. Показалось, я невольно вздрогнула. На какое-то мгновение показалось, что передо мной та самая тварь. Было у них что-то общее. Однако сразу так и не скажешь, что именно. — Послушайте, чего вы добиваетесь? — спросила прямо. — Вас направили сюда, чтобы присматривать за землями, пока не объявится хозяин. Так уж вышло, что теперь все это принадлежит мне. Арест с имущества сняли. Я планирую запустить в работу завод и фабрику, а в дальнейшем отстроить замок, пока хозяйство окончательно не пришло в упадок. Этот клочок земли — Единственное, что у меня есть... — Допустим, — шумно выдохнул Бирюк, — и что вы предлагаете? — Если я правильно понимаю ситуацию, прежде вы занимались тем, что отваживали любителей легкой наживы. Следовательно, у вас должна быть бумага, подтверждающая полномочия. Имею право с ней ознакомиться. Я мило улыбнулась, заметив, как у мужчины дернулась бровь. И только после этого будем разговаривать дальше. Жду вас завтра, утром, вместе с документом и списком крестьян, которых обстоятельства вынудили уехать из деревни. Счастливо оставаться. Обогнув Григория по дуге, я поспешила к дому. Матрёна только головой покачала, встретив меня на пороге. Ярушка! Что так долго? Я уже волноваться начала. Отчего помощника с собой не взяла? Предъявила она тоном сурового родителя. «Ночь на дворе, не гоже к н я г и н и одной по темноте гулять!» «Я к речке ходила», — ответила миролюбиво. «Профессор же назначил задание выполнять, а мне для этого уединение и тишина необходимы». «Ну и как?» «Удачно!» — бабулька скрестила руки на груди. «Чего это ты, родбородатый, хотел?» «Ничего, мы случайно столкнулись». Я небрежно повела плечом. «А ты откуда узнала?» Оттуда искать тебя собралась, смотрю, а над лебедушкой моей коршун вьется, того и гляди, сцапает. м а т р е н тяжело вздохнула, правда, случайно встретились, мы ведь так и не поговорили толком. Неужели днем нельзя время для разговоров найти? Гнала б ты этого потлатого проходимца, от него убытки сплошные и неприятности. Так мы и договорились на завтра, утром обещал зайти. Сразу предупредила бабульку, чтобы визит Бирюка не стал неприятным сюрпризом. Перед сном я написала письмо князю Данияру, в котором описала, как обустроилась на новом месте. Заодно поинтересовалась личностью господина Бирюкова и о том, нельзя ли его заменить, если мы не договоримся. Еще спрашивала совета, как вызвать бытового мага для зарядки артефактов и подать заявку на отстрел, диких хищников. Ответ пришел через полчаса. Князь порекомендовал господина Гольдмана, управляющего юридической конторы. Он подскажет, куда подать заявку на магов, адреса агентств по найму батраков, а также выяснит, что известно о бывшем сотнике Бирюкове, Более того, помощник князя уже направила Льву Соломоновичу запрос, так что через день-два у меня будет полное досье на этого Бирюка. Я от души поблагодарила Данияра, невольно радуясь, что есть человек, к которому можно обратиться за помощью. Мы как раз собирались на ярмарку послезавтра, так что я надеялась решить сразу несколько важных вопросов. Григорий появился утром, сразу после завтрака. буркнув приветствие, протянул сложенную в четверо гербовую бумагу. Я развернула лист, машинально обратив внимание на переливающиеся магические печати, и пробежалась глазами по содержимому. Подателю сего дворянину б е р ю к о в у Григорию Михайловичу прибыть в деревню р о д н и н а Воронежского княжества. В отсутствии законных хозяев, следить за порядком и не допускать посторонних на в е р е н н у ю территорию вплоть до особых распоряжений. Внизу стояла подпись великого князя Стужева, главы тайной канцелярии. «Благодарю», – я вернула мужчине документ. «Я и не сомневалась, что вы обладаете необходимыми полномочиями. Обратите внимание на фразу «в отсутствии законных хозяев», то есть «с моим появлением надобность в ваших услугах отпадает». — Ярослава Елизаровна! — б е р ю к нагло ухмыльнулся. — Вы не дочитали до конца. Там написано «вплоть до особых распоряжений». Таковых я пока не получал. Следовательно, остаюсь здесь и продолжаю выполнять приказ. А насчет законных хозяев, позвольте взглянуть на ваши доказательства. Не думайте, что я вам не верю, но скорее для порядка. «Перстень рода доказывает, что вы вошли в семью Ольбранских, но он не является подтверждением, что поместье ваше». «Разумеется». Я досадливо поджала губы и направилась к шкатулке, где хранились ценности. «Вот, можете убедиться». Разыскав необходимое, предоставила свои документы. «Благодарю», — отзеркалил мой предыдущий ответ Бирюк. «Ошибки нет. Замок, п р е д п р и я т и я и окрестные земли принадлежат вам. Так что вы намереваетесь предложить?» «Предложить?» К ответу я была не готова. Сначала хотела изучить информацию, которую нароют управляющие юридической конторы. «Для начала решим вопрос. С волками они угроза безопасности моих людей. Где это видано, чтобы хищники разгуливали по деревне?» Они же никому не подчиняются. Вдруг на кого-нибудь нападут? Это сейчас жителей Вроднина по пальцам пересчитать можно, но скоро сюда прибудут рабочие с семьями, крестьяне, батраки. Как хозяйка я выступаю гарантом их безопасности. Это же очевидно, как вы не понимаете? Потому что речь идет об одном конкретном волке. И он ни на кого еще не напал. Выступил в защиту монстра Бирюк. Полагаете, легко было найти с ним общий язык? Я приложил много усилий, чтобы Хорн защищал земли от чужаков и не трогал своих. В деревне каждый знает, что нельзя провоцировать волка, убегать или нападать. Вот как? У него даже имя есть? А почему раньше об этом не рассказали? Я строго зыркнула на позеленевшую Матрену и Павку, чтобы не вмешивались и указала им глазами на дверь. потому что не был уверен, что вы вправе здесь находиться. — Ну, знаете ли! — захлебнулась возмущением. — А если бы ваш ручной монстр меня растерзал? — Не растерзал же! — мужчина пожал плечами. — Хорн появляется только в том случае, когда люди заходят туда, куда не положено. — Не положено? По-вашему, я не имею права осмотреть собственный замок или отдохнуть на берегу реки? Вы сами себя слышите! Это моя земля. Я могу и буду ходить тут везде, где пожелаю», притопнула ногой от избытка эмоций. Так бы и настучала по этой наглой бородатой морде. «Раз уж зверь вас слушается, объясните ему, чтобы впредь не попадался мне на глаза. И если только я услышу, что кто-то пострадал, то не пожалею денег, чтобы поймать тварь и спустить с нее шкуру. А вы отправитесь на каторгу». — Не на каторгу, а под трибунал, — поправил меня Григорий. Пока приказ действует, я нахожусь на службе. — Для жертвы вашего монстра это будет слабым утешением, — хмыкнула в ответ. — Что со списком? Принесли? — Нет. — Бирюк мотнул головой. — Нет необходимости. — Объяснитесь. Если господин Гольдман нароет что-нибудь полезное, избавлюсь от н а г л о в ы Бирюка. Все просто. Что вы будете с ними делать? м Не показалось и ли в его голосе прозвучала издевка? Еще и скалится? Смешно? Как что? Проедусь по деревням и попрошу людей вернуться, озвучила план, который сначала показался приемлемым. Ее светлость княгиня Ольбранская сама отправится по селам и будет просить... Просить крестьян? Переспросил мужчина, удивленно взметнув брови наверх. Нет, он точно издевается. У меня скоро пар из ушей повалит. «Ища дьядова на мою бедную голову!» Однако идея на самом деле звучала бредово. Теперь я это понимала. Я еще не настолько вжилась в роль аристократки, чтобы не допускать подобных ошибок. Одно дело – ш и х н и н который станет во главе завода и фабрики. Другое – крестьяне. Их же полно вокруг. Воспринимать людей на равных привычке из прошлой жизни – Здесь подобного не оценят и не поймут. Я с досадой закусила губу, размышляя, как выкрутиться из неловкой ситуации. Я имела в виду, что желаю объехать владение. Пусть люди увидят, что здесь появилась новая хозяйка. Слухи имеют свойство быстро распространяться. А вас и так уже знают, снисходительно пояснил мужчина. Да и вряд ли кто-то сорвется с насиженных мест, когда впереди осенняя страда. Лучше повременить с поездкой, хотя бы до той поры, пока крестьяне соберут урожай, наполнят амбары зерном и заплатят налоги. Так что списки вам ни к чему. Если вы действительно надумали осесть в Роднино, позаботьтесь, чтобы этой зимой ни вы, ни ваши люди не голодали. Я почувствовала, как краска прилила к щекам. Бирюк отчитал меня, как малолетнюю девчонку. Но самое обидное, что он был прав во всем. А я? Я вынуждена расписаться в беспомощности. Хозяйка из меня никакая. Княгиня, тем более. Как бы поступила на моем месте настоящая огнеяра? Да она сроду не поехала бы в эту глушь. Уселась бы на шею главе рода и подыскивала перспективного мужа. Не такого титулованного, как она, но с толстым кошельком, который проложил бы ей дорогу в высший свет. Благодарю за ценное. советы, с трудом выдавила из себя. Больше не задерживаю. У Бирюка даже мускул на лице не дрогнул, хотя он видел, как тяжело мне было признать ошибки. И за эту равнодушную снисходительность хотелось выщипать его бороденку по волоску. На прощание Бирюк поклонился без подобострастия или желания выслужиться, как это часто делали слуги, но с почтением. Как будто мы не в деревенской избе находились, а встретились на променаде. Едва за мужчиной закрылась дверь, как я не выдержала, схватила фарфоровую чашку со стола и запустила в стену. Следом отправилась блюдца и креманка, а после уже Матрёна встала грудью на защиту уверенного ей имущества. «Хватит, Ярушка, успокойся!» Обняла меня, поглаживая по голове. «Ира, ты без тебя сервиз должен, а ты увеличиваешь долг. У нас не так много посуды осталось, чтобы разбазаривать ее на посторонних». «Я действительно такая никчемная?» Всхлипнув, спросила у бабульки. «Делаю все не так, веду себя, говорю. Зря мы сюда приехали. У меня ничего не получается. Может, и правда. Продадим поместье, купим дом в городе и заживем спокойно». «Это тебе решать, Ярушка. Мы за тобой поедем, куда скажешь. И вовсе ты не никчемная. Начинать что-то новое непросто. Дурная хворь отняла у тебя годы жизни, память, знания. Но это не значит, что нужно опускать руки. Зачем везде успевать самой, когда для этого есть помощники? Им достаточно приказать, поставить задачу, а после выполнения оценить результат». Слова Матрёны меня успокоили. Минутка слабости прошла, и я с ужасом вспомнила, что впереди еще обед в семействе Копытовых. Обе мои помощницы всполошились, развели суету, пеняя на то, что не предупредила. Но вчера столько событий произошло, что злополучный обед вылетел из головы. Пока павлина спешно доставала платье из сундука, а Матрёна занималась моими волосами, Я лихорадочно листала учебник по этикету. Провалюсь, точно провалюсь, засыплюсь на мелочах. По мере приближения назначенного часа у меня нарастало внутреннее волнение. Какое платье выбрать, что подарить, какими приборами пользоваться, как поддерживать непринужденную беседу. Советы в книге давались полезные, но ведь знание того, что нужно спросить или сделать, еще не означало, что у меня получится применять их по назначению. Ровно в полдень к нам во двор въехал знакомый экипаж с возницей в ливре. Нервно стискивая в руках коробочку столичных сладостей, я посмотрелась в начищенный до блеска металлический поднос, используя небольшое зеркало в деревянной оправе, чтобы разглядеть себя со всех сторон. Выгляжу пристойно, волосы заплетены у висков, Скреплены шпильками на затылке и каштаново-рыжей волной спускаются по плечам. Строгое платье с воротничком под горло, перчатки, изящные туфельки на каблучке, лицо бледное, испуганное, глаза лихорадочно блестят. Выглядела я элегантно и дорого. Жалко только, что компания мне заранее не нравилась.